На половине пути я немного задержал, всё видев большую мраморную плиту, из которой выходил бронзовый жёлоб. Она была покрыта по краям чёрным хомом, и рядом с ней лежал огромный валун. Под других возвышений поблизости не было, и за плитой скапливалась вода. Струйка непрерывно стекала по жёлобу в большое жестяное ведро, переливаясь через край. Второе ведро пустое, ждало рядом своей очереди.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 Я подошел поближе и прямо над ней увидел слова, написанные корявыми буквами. Надписи гласили «Батис Каф проживает тут». «Батис Каф построил этот источник». «Батис Каф написал эти слова». «Батис Каф умеет постоять за себя». «Батис Каф — властелин океанов». Батискаф имеет всё, что желает, и желает лишь того, что имеет. Батискаф это Батискаф, и Батискаф это Батискаф. Dixit et facit. Сказано и сделано. Латынь. Я ему посочувствовал. Прощайте, надежда на жизнь в мире согласии. Плета говорила мне о расщеплённом сознании.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 Ветер ударял их друг о друга и о стены. Звук напоминал звон коровьего ботала. Другие детали также не поддавались объяснению. Промежутки между камнями кладки были забиты гвоздями, причём шляпки прятались в щелях, а острия торчали из стены. Повсюду щетинились гвозди и осколки стекла, несметное число осколков. Щедушное солнце заставляло их отбрасывать зелёные и красные отсветы.